Глава 18 «Об этом не может быть и речи!» Вахо стукнул кулаком по столу так сильно, что подпрыгнули два стакана с виски. «За столько лет дружбы я никогда ни о чем тебя не просил, Вахтанг!» «Но эта девушка...» Вахо вскинул руку, требуя тишины. «Подожди, подожди!» Раздраженно гаркнул он. «Ну что ты заладил, эта девушка, эта девушка!» — Она обыкновенная шлюха, как все остальные. — Ты же сам говорил, что девушка чистая, никогда прежде не работала проституткой, и здесь у нее еще не было клиентов. Или соврал. Давид прищурился. — За кого ты меня принимаешь? — прикрикнул Вахо. — Я говорил тебе чистую правду. — Тогда она не такая, как все, — погрозил пальцем Давид. Вахо встал с кресла и, сунув руки в карманы брюк, начал мерить шагами кабинет. «Ты мне как брат, Давид, но даже ради тебя я не буду нарушать золотое правило моего бизнеса. Ты помнишь, я тебе сам лично рассказывал, что за несколько девиц мне предлагали хорошие деньги, но я всегда стоял на своем». Вахтанг подошел со спины к Давиду, сидящему в кожаном кресле, и положил ладони на его плечи. «Спросишь, почему? Я тебе отвечу». Он наклонился к уху Давида и словно поведал секрет. «Здесь они, под надежной охраной, двадцать часа в сутки. А как будет там, куда я их отпущу, одному богу известно. Если она от тебя сбежит, то у меня будут большие проблемы». Вахо похлопал Давида по плечам и прошел к своему креслу. «Так что, брат, извини, этот разговор закрыт. Я даю тебе слово, что она и в моем доме будет всегда под присмотром. «Я не спущу с нее глаз. Найму охрану. У нее не будет доступа к интернету и телефону, клянусь». «Что ты так к ней прицепился?» Засмеялся Вахо и разлил по стаканам виски. «Она что, околдовала тебя?» Давид помолчал несколько секунд, затем его губы тронула едва заметная улыбка. Это сложно объяснить. Он провел рукой по черной щетине и откинулся на спинку кресла. «Я не узнаю тебя, брат». «Ты влюбился!» – вздохнул он и помотал головой. «Но все же пойми, помимо безопасности, есть еще один важный момент. Виктория пользуется популярностью. На нее уже выстроилась очередь». От этих слов руки Давида сжались в кулак, а в глазах заплясали черти. Казалось, он готов был убить Вахо за эту новость. «Ты же знаешь, я деньгами не обижу». — Скажи, сколько лет в среднем у тебя работает проститутка? Вахо почесал золотым перстнем черную бороду. — Лет Сэм. — Сколько раз в неделю ездит на вызов? — Примерно два-три. Навскидку ответил Вахо. — А теперь представь, что Вика отработала у тебя 15 лет и каждый день ездила на вызов. — Представил? — Ну, допустим. Вахо с довольным видом откинулся на спинку кресла. «Вот столько я готов тебе за нее заплатить», — решительно заявил Давид. Вика ничего не понимала. Катерина разбудила ее ни свет ни заря, кинула на кровать серую толстовку с капюшоном и джинсы, на цыпочках сбегала в гардеробную, принесла ей белые кроссовки. Когда Вика все это надела, Катерина, подталкивая ее в спину, повела к выходу. «Что происходит? Куда ты меня ведешь?» — с тревогой в голосе спросила она. Но верная слуга Вахо молчала, как рыба. И только выйдя на улицу, Вика поняла, в чем дело. Во дворе ее ждала черная иномарка, отполированная до блеска. А за рулем сидел Давид. «Иди», — приказала Катерина. Черный мустанг летел по трассе Адлер-Сочи, разрезая ноябрьский утренний воздух. Давид держал Вику за руку так крепко, словно боялся, что убежит, стоит только ему ослабить хватку. А Вика открыла окно и втянула полной грудью свежего воздуха. Так пахла свобода. «Когда Бог закрывает дверь, Он открывает окно», — подумала она. «Нужно собрать осколки того, что от меня осталось, и попробовать сбежать еще раз».